«Дом теней!» «Только идиот может поселиться в этом доме! Все, кто тут жили, умирали или пропадали без вести!» Маша возмущенно посмотрела на Олега. «Ты чего несешь? На солнце перегрелся!» Муж засмеялся и пожал плечами. «Это я цитирую. Меня на улице женщина какая-то остановила и все это вывалила на мою несчастную голову!» Маша, которая разбирала коробки, разогнулась и помассировала поясницу. Классическая ситуация. Приезжают новые жильцы, воединенные дома, а жители соседней деревни начинают кошмарить их всевозможными историями про проклятие. «В ужастиках они обычно оказываются правы. Дом проклят, всем жильцам крышка», – заметил Олег, пытаясь пристроить покупки на заваленный вещами стол. Договор о покупке дома в поселке Лесное в 40 километрах от города супруги подписали неделю назад. До этого у них была маленькая гостинка и давняя мечта переехать в жилье побольше. Можно и за город, оба работали онлайн. Выбранный дом оказался подарком судьбы. В два этажа, добротный, частично меблированный, документы в полном порядке. Продавцом выступал банк, забравший его за долги у предыдущего владельца. Минусом можно было считать удаленность от поселка, хотя по бумагам дом числился в лесном, но находился от него в пяти километрах. Так что без машины добираться до магазина, аптеки или почты было сложновато. Но машина имелась, так что проблема отпадала, а уединенность была скорее плюсом. Особой общительностью Олег и Мария не отличались. Прошлая ночь была последней проведенной ими в старой квартире. Сегодня супруги окончательно перебрались в лесное. Им впервые предстояло тут ночевать. «Хочу до вечера как можно больше вещей разобрать, разложить все на свои места», сказала Маша. «Да ладно тебе!» Олег подошел и обнял жену. «Вся жизнь впереди!» «Тебя эти бредни про дом совсем не испугали?» Муж поцеловал ее в кончик носа. «Ключевое слово бредни. Чего бояться?» Ужина Маша занялась около восьми. Кругом все еще громоздились тюки, коробки, занавески, светильники, одежда, посуда и разные мелочи, пока не успели занять свои места, но все равно дом казался обжитым и уютным. Маша сделала глоток вина и помешала соус. Сверху послышался грохот, словно что-то тяжелое упало на пол. Она подняла голову, поглядела на потолок. Первой мыслью было «соседи дерутся». Над ними жила пара горьких пьяниц, поэтому подобные звуки были нередки. Но потом Маша вспомнила, что нет больше никаких соседей сверху. Весь дом принадлежит им и улыбнулась. Олег, видно, что-то уронил. Отложив ложку, Мария подошла к лестнице. «Ты чего там громишь? Нам тут еще жить вообще-то!» Никто не отозвался. «Олег?» – встревожилась Маша. «У тебя там все в порядке?» Она поставила ногу на ступеньку. «Ты с кем разговариваешь?» Раздалось за спиной. Маша обернулась и увидела мужа. «Но ты как? А там тогда кто?» Олег быстро подошел к ней. «Я в подвале был. Думал, как мастерскую оборудовать. А что случилось?» «Шум какой-то», — ответила Маша. «Я была на кухне, а наверху, будто упало что-то. Думала, ты уронил». Они переглянулись. «Стой тут, схожу, проверю». Муж отстранил ее и стал подниматься по лестнице. Маша, не колеблясь ни секунды, двинулась за ним. «Я что сказал?» — укоризненно проговорил Олег. «Перестань, ты же не думаешь, что там нечто опасное?» «Нет, иначе отправил бы тебя посмотреть», — усмехнулся он. На втором этаже был квадратный коридор, куда выходили двери трёх комнат. Прямо напротив лестницы располагалась кладовка. Огромная, как еще одна комната. Супруги решили устроить там гардеробную. Маша и Олег заглянули в каждый угол, но не обнаружили ничего подозрительного. Две комнаты были абсолютно пусты, падать нечему. В третьей спальне находилась огромная кровать, две прикроватные тумбочки и трюмо. Очень стильное, красивое, из белого дерева. Тут тоже все было на своих местах. «Показалось, наверное. Может, внизу грохнуло. Я в подвале передвигал ящики, а ты решила, что наверху». Мария была уверена, что не ошиблась, но, с другой стороны, все в порядке. Так к чему упорствовать? «Ты прав», — проговорила она. «Ой, мой соус!» Соус, как и все остальное, овощи, мясо, салат, получился вкусный. Ужин удался на славу. Стол накрыли в гостиной, зажгли свечи, уселись друг напротив друга на разных концах стола. Прежде в крошечной кухоньке, где обычно они обедали, сидеть приходилось плотно иначе не разместиться. Маша смотрела на мужа и думала, какие же они оба счастливые люди. Она чувствовала, что захмелела, поэтому в первый момент, увидев это, подумала, что ей показалось. «Там кто-то прошел!» Глупо хихикнула Маша, глядя на дверной проем. «Где?» Удивился Олег и обернулся, но никого в дверях не увидел. Как будто тень мелькнула. Женщина, кажется, неуверенно проговорила Маша, в платье. Муж покачал головой, вероятно, думая о том, не чур ли часто ей сегодня мерещится всякое. Он отодвинул стул и направился к двери. Маша следом. В коридоре никого не было. В кухне и комнате для гостей тоже. «Прости!» – смущенно проговорила Маша. «Наверное, я слишком близко приняла к сердцу слова той женщины. Мы ведь даже не знаем, кто тут жил до нас». «Надо узнать, выясни, что это обычные люди. Они живы-здоровы, не пропали, не превратились в зомби. И зажить спокойно, да?» «Да», – улыбнулась Маша. «Так и надо сделать. Давай доедим ужин». Она развернулась в сторону гостиной и... «Ты закрыл дверь?» – спросила Маша, хотя понимала, что это невозможно. Муж вышел первым. Если кто и мог закрыть дверь, то только она, она этого не делала. Нет. Вполне ожидаемо ответил Олег, но, судя по голосу, ничуть не встревожился. Наверное, ты закрыла. Он прошел мимо жены, отворил дверь, и тут настала его очередь удивляться. А где наша еда? Стол был пуст. Ни тарелок, ни столовых приборов. Правда, свечи горели, и стоял он по-другому, не ближе к окну, а посреди комнаты. Маша ошарашенно посмотрела на мужа, потом снова на стол. «Что это такое?» Севшим голосом произнесла она. Муж подошел, обнял ее за плечи, желая успокоить. «Не понимаю». Он явно старался подавить подступающую панику. «В доме кто-то есть!» Шепотом проговорила Мария. «Что ему нужно?» Никто не смог бы сделать все это за пару минут, пока нас не было. Так же тихо ответил Олег. И потом, ты что, не видишь? Он указал подбородком на дальний угол комнаты, где еще совсем недавно выселилась гора коробок. Сейчас их там не было, стояло лишь кресло с высокой спинкой. Кажется, то самое, которое Маша и Олег сегодня утром вынесли в сарай. Потому что оно было старым и облезлым, а теперь... Кресло как новое!» Придушенным голосом сказала Маша. «А наших вещей нет». Супруги переглянулись, без слов поняв друг друга. «Надо бежать отсюда, не разбирая, что за чертовщина творится!» Потом и впрямь можно будет найти женщину, что предостерегала Олега, поговорить с представителями банка, узнать больше о прежних владельцах. Хотя, конечно, умные люди сделали бы это в первую очередь. Но это все после, после. Сейчас главное выбраться. Олег взял жену за руку, и они попятились к выходу. Ладонь у него была не теплая и сухая, как обычно, а ледяная. Волнуется, видимо, причем сильно. За несколько лет их знакомства ни разу Маша не замечала, чтобы у Олега были такие холодные влажные руки. «Мы справимся?» проговорила она. Оказавшись в коридоре, муж с женой бросились к входной двери. Тут их снова ждал сюрприз. Утром, да что утром, буквально только что она была из светлого дерева с полукруглым оконцем в верхней части, не особенно прочная на вид. Супруги решили сменить ее, даже мастеров уже вызвали на ближайший четверг. Теперь же перед ними была мощная дверь, массивная, кажется, дубовая. Пока Маша смотрела на нее, пытаясь справиться с шоком, Олег бросился к двери и попытался открыть. Та не поддавалась. «Заперто. Ключа нет. Оба заметались в поисках ключей, но где их искать? Ни ключницы, ни шкафчика. В подвале был лом, я видел. Попробуй выломать. Стой тут, никуда не уходи, ради бога!» Маша кивнула, словно завороженная. И только когда муж скрылся в подвале, ей пришло в голову, что незачем заморачиваться с дверью, есть же окна. Надо просто вылезти в окно гостиной или кухни. «Олег!» позвала она, но тот не отозвался. Не услышал, по-видимому. Из подвала доносился шум, наверное, муж искал лом. Маша хотела пойти к нему, но тут услышала за спиной женский плач. Обернулась и увидела невообразимое. На лестнице стояла темноволосая женщина в длинном платье. Вроде бы та, которую Мария заметила в дверях кухни. В тот момент, когда Маша посмотрела на нее, женщина забормотала что-то, продолжая рыдать, а потом спрыгнула вниз. Падать было не так уж высоко, она могла бы и выжить, и даже не слишком сильно пострадать, если бы удачно приземлилась Но вокруг шеи у нее была обмотана, привязана к перилам, толстая веревка, а потому до пола самоубийца не долетела, повиснув в петле. Мария завопила, прижимая ладони к лицу, шарахнулась в сторону, споткнулась в подставку для зонтов, которой секунду назад здесь не было, и закричала еще громче. «Олег!» Маша бросилась в двери подвала. «Что он там делает? Неужели не слышит? Ну его к черту этот лом!» Дверь подвала была приоткрыта, внутри горел свет. «Тут какая-то женщина!» Господи, да не может ее тут быть! Она повесилась, Олег! Она мертвая! кричала Маша, заглядывая в подвал. Ты где? Почему не отвечаешь? Наверное, в глубине души она знала, почему, но отказывалась верить. Подвал, который освещала подвешенная к потолку лампочка, был пуст. Спрятаться негти. Пять-шесть ступеней вниз не столь уж большое помещение с серыми отштукатуренными стенами, вдоль которых стояли полки с ящиками, банками, коробками. Стоит ли говорить, что на днях, когда Маша в последний раз заглядывала сюда, подвал выглядел иначе? Молодая женщина стояла у стены, пытаясь унять сердцебиение. Никогда в жизни она не испытывала такого всепоглощающего ужаса, и страшнее всего было непонимание происходящего. То, что творилось вокруг, просто не могло происходить, однако происходило. Звать Олега не имело смысла, его тут не было, но Маша все произносила его имя раз за разом, как мантру, надеясь на чудо. Уходи отсюда, из подвала, из дома. Сказал чей-то голос внутри нее, и Мария словно бочнулась На негнущихся ногах выбралась из подвала, запоздала, испугавшись, что могла оказаться запертой внизу, снова очутилась в коридоре. Ближе всего к ней была гостевая комната, и Маша побежала туда, рассчитывая добраться до окна. Лишенная мебели, комната была пустая, похожа на тюремную камеру. Небольшое окно, выходившее в лес, оказалось забрано решеткой. Мария в отчаянии вцепилась в толстые прутья, потрясла их и, осознав бесплодность своих усилий, выскочила вон. «Ничего, ведь есть еще и кухня, и гостиная!» Но и там, и там ее ждало разочарование. Дверь в кухню, как и входная дверь, оказалась заперта. Открыть не получилось, а в гостиной всюду на полу и мебели грязным серым покрывалом лежала пыль. Прибранная совсем недавно комната казалась заброшенной. То, что надежда выбраться была напрасной, Маша поняла, едва обведя помещение взглядом. Окна здесь больше не было. Прямоугольное помещение, освещенное неверным светом, все еще горящих свечей напоминало каменный мешок. А в углу, в старом кресле, сидел человек в клетчатой рубашке-брюках. Он низко склонил голову так, что лица его видно не было. Руки безжизненно свесились, тело странно скособочилось. Прошла пара мгновений, прежде чем Мария осознала перед ней мертвец. Попятившись, она выбралась из комнаты, захлопнула дверь, прижалась к ней спиной. «Не может быть, мне чудится, я сплю!» Стучала в голове, но Маша знала, что это самообман. Что теперь делать? Собственно, оставался лишь один способ выбраться. Подняться на второй этаж? Может, там окажутся окна, через которые она сумеет вылезти? Только в этот момент Маша вспомнила о висящей на лестнице женщины. В позвоночник словно насыпали льда. Молодая женщина похолодела от ужаса, представив, что придется пройти мимо покойницы. С того места, где стояла Маша, ее видно не было, но если сделать всего несколько шагов, «Могу, не могу!» – думала она, и в этот момент дверь за ее спиной содрогнулась от удара. Маша закричала и отскочила. Новый удар был таким сильным, что дверь едва не слетела с петель, а дверной косяк чуть не треснул. «Выпустите меня!» – ревел мужской голос. «Откройте!» Голос казался знакомым, но быть таковым не мог. Внутри был лишь мертвый мужчина. Мария была уверена, что видела его впервые в жизни. Помогите, кто-нибудь! Неслось из-за двери, и Маша прижала ладони к ушам, чувствуя, что сходит с ума. Это был голос ее мужа, или все-таки не был? Ты не Олег! истерично завопила Мария в ответ. Не в силах больше выносить этого, замолчи, заткнись! Словно послушавшись, человек за дверью молк. Маша круто развернувшись на пятках, бросилась к лестнице, уже не думая о мертвой женщины. Но ее там и не оказалось. Лестница выглядела совершенно мирно, точно так же, как и вечером, когда Маша вышла из кухни проверить, что упало наверху. Ей даже показалось, будто в воздухе витает аромат томатного соуса, который она готовила. Может, у меня случилось что-то вроде помрачнения сознания? Смятение думала Мария, поднимаясь по ступенькам, и тут услышала, как мужской голос спокойно проговорил. Казалось, наверное, может, внизу грохнуло. Я в подвале передвигал ящики, а ты решила, что наверху, произнесший этот человек, находился на втором этаже. Олег, точно, он. Только что кто-то, говоривший голосом Машиного мужа, бился в дверь гостиной, а теперь Олег, стоп. Но ну и сама она выходит тоже там наверху. Ты прав, ой, мой соус. Раздалось подтверждение ее мысли, и Маша зажмурилась, что будет, если сейчас она увидит саму себя. Минуты текли, но вторая Маша на лестнице так и не появилась. Кругом было тихо, она открыла глаза, стараясь не думать, не анализировать, и медленно продолжила подъем, пыталась идти как можно тише, чтобы не привлечь к себе чего-то недоброго внимания. Очутившись в коридоре второго этажа, увидела, что он пуст, направилась в комнату, которая должна была стать их с Олегом спальней, однако не успела сделать и шага, как оттуда навстречу вышла женщина. Черноволосая незнакомка, чью страшную смерть Маша недавно видела. На ней было все то же длинное одеяние, теперь стало ясно, что это не платье, а ночная рубашка в пол, отделанная вышивкой. Женщина посмотрела прямо на Машу. «Ты умерла», — подумала та, уже даже не испугавшись, совсем обессилев от потрясений. Губы женщины искривились в усмешке. «И ты умрешь. Все умирают. И все остаются. Дом теней скоро заберет тебя». В ответ на Машины мысли проговорила она вибрирующим голосом, в котором... Эхом звучали сразу несколько голосов: мужских, женских, детских. Говоря, эта женщина шаг за шагом отступала назад в комнату, а оказавшись там, закрыла дверь. Маша, которая все еще не собиралась сдаваться, метнулась, было к другой двери, но тут поняла, что ее больше нет. Есть лишь гладкая стена, без малейшего намека на дверной проем. Маша слепо шарила по стене, все еще надеясь, что глаза обманывают ее, но напрасно. Более того, когда она оглянулась и посмотрела на дверь, ведущую в спальню, за которой. Скрылась зловещая обитательница дома, ее тоже не оказалось на месте. Как не было уже и выхода на лестницу, глухие стены обступили Машу со всех сторон. Нет, все же не со всех. Кладовка по-прежнему оставалась на месте, и молодая женщина подошла к ней, будто кто-то тянул ее за собой. Маша открыла дверь. Теперь она поняла, что за шум слышала, когда готовила соус. Неизвестно, что за существо бродило вместе с ней по дому, а потом сгинуло в подвале, чья ледяная стылая ладонь сжимала ее руку. Настоящий Олег, ее несчастный муж, висел в кладовке на собственном галстуке, который Маша подарила ему на Новый год, а у ног его валялась табуретка. Она упала, потому что он вышиб ее из-под себя перед смертью. Этот звук падения слышала Мария. Волосы Олега посидели... Лицо было худым и изможденным, руки разбиты в кровь, почти спокойно посмотрела Маша на дверь кладовки и увидела, что она вся исцарапана изнутри. Как долго он пытался выбраться отсюда, просил выпустить его день, неделю, месяц. Ведь она слышала, как Олег звал, умолял, только слышал из-за двери гостиной на первом этаже. «Прощай», — тихо сказала Маша. «Прости, что же мы натворили?» «Я люблю тебя, Олег». В этот момент мертвец повернул голову и посмотрел на нее. Глаза его светились злым лукавством. Когда скрюченные посиневшие руки потянулись к ее горлу, Маша уже не нашла в себе сил сопротивляться. «Этот дом прекрасен, ты же сам видел!» Девушка с короткими рыжими волосами умоляюще смотрела на своего спутника. Они стояли на крыльце банка, откуда только что вышли. «У нас есть время все обдумать, посмотреть другие варианты». Мы почти ничего еще не видели. Что-то вцепилось в этот дом. Она возмущенно закатила глаза. Не видели? Да мы весь город объехали, ничего лучше нет. Он и большой, ремонт почти не нужен, и мебель есть. А место какое? Сказка. Будешь спокойно писать свои книги. Сплошное вдохновение. Мужчина смотрел на девушку и думал, что никогда не мог ей отказать. К тому же в ее словах был резон. Дом и вправду хорош. Но все же что-то тревожило, не давало покоя. Возможно, виной тому писательское воображение, излишняя чувствительность, но когда они были в доме, ему постоянно казалось, будто они не одни. Кто-то смотрел на них, следил за ними взглядом, осторожно шел по пятам, прячась в темных углах. Пару раз ему показалось, что в верном проеме мелькнула тень, а один раз он услышал тихий смех, в котором не было радости. Дом ассоциировался у него с хищником, который затаился перед прыжком. Но его невеста ничего такого не замечала. Она влюбилась в старый дом с первого взгляда. «Хорошо», — сдался он. Она подпрыгнула на месте, захлопала в ладоши. «Но сначала я попробую собрать информацию об этом месте». Девушка снова поскучнела. «Но в банке сказали...» «Знаю я, что они сказали. Попробуй по своим каналам». «Знаешь, в чём твоя проблема?» Она недовольно сморщила нос. «Ты автор ужасов, хоррора, вот и мерещится всякая, профессиональная болезнь». «Обещаю, если сегодня-завтра ничего не выясню, мы его купим». Обнявшись, они пошли к машине, а Дом Теней за несколько десятков километров отсюда терпеливо ждал их возвращения. За сотни лет существования у этого места было много имен. Языческое капище, оскверненная церковь, кладбище самоубийц, дом с привидениями. Это была воронка, черная дыра, бездна на краю ада, откуда никому не спастись, не выбраться. Паук, в центре огромной паутины зла. Существовал лишь один единственный способ избежать опасности – никогда не приближаться к этому месту. Не давать зверю почуть кровь и заманить жертву в свои сети.